Глава 15 Шли третьи сутки операции. Сухпай подходил к концу. Вода и живец тоже. Держались только люди. В свой актив мы записали разведку большой фермы, где предположительно держали людей. Там же была вертолетная площадка, с которой запускали и беспилотники. На вторую ночь мы отправились совершать диверсию. Надо сказать, это было полнейшим безрассудством, мы понятия не имели, какими датчиками охраняется их база, как дежурят часовые, есть ли камеры. Но казак был то ли азартным, то ли храбрым до безрассудства, то ли дураком. И мы пошли. Как ни странно, но все нам удалось. Вертолетная площадка была частично разрушена Взрывом. а также пострадал склад техники, в том числе и тех самых беспилотных аппаратов, которых все боялись. Потом, конечно, охрана нас заметила, но среагировала с небольшой задержкой, наверное, поверить не могла, что такое возможно. А теперь везение закончилось. Это понимал я, это понимали и остальные. «Мы отходили по горам, отстреливаясь от погони». Седалищный нерв подсказывал мне, что попали мы крепко. Горы, точнее ряды каменистых холмов, не были сплошными, чтобы позволить нам медленно выбираться пешим ходом, прячась за камнями и отстреливая преследователей. Вся местность была пронизана дорогами, шоссе и просто тропами, которые можно перекрыть, поставив огневые точки в нужных местах. А двигались они быстрее нас. Уже дважды мы закладывали крюка, чтобы не нарваться. Требовалось всего-то пересечь несколько метров дороги, но там уже стояли броневики с пулеметами. В коротких боестолкновениях мы пока одерживали верх, в основном за счет мастерства лешего. Удалось подорвать гранатами две машины, но особых потерь они не несли, тем более что лучше нас знали местность и действовали методично, загоняя нас в угол. Это им в итоге удалось. Нас прижали к пропасти, где мы, засев намертво, отстреливались, считая каждый патрон и прикидывая, как можно дороже продать свою жизнь. В короткую минуту затишья мы договорились подорваться гранатами, когда враги подойдут. Но и враги наши были, возможно, злодеями, но уж никак не дураками. Они нам такой возможности не дали. Очень скоро прилетел один из дронов. Починили или получили новый. Шквальный огонь результатов не дал, а может, просто не смогли пробить. Несколько небольших ракет не оставили нам выбора. Небольшой каменный пятачок, позади него пропасть, а впереди враги, мечтающие порезать нас на части. Мелькнула мысль, что можно броситься в атаку и погибнуть от пуль. Это все же лучше, чем собирать по камням свои внутренности и оторванные ноги. Но мысль эта именно мелькнула, а сразу после этого я получил страшный удар, и сознание погасло надолго. Когда вернулась способность видеть, слышать и хоть как-то воспринимать окружающую действительность, я разглядел, что леший лежит неподалеку. Ствол его винтовки согнут в дугу, приклад расколот в мелкие пластиковые щепки, а голова отсутствует. Вокруг тела покойного снайпера камень окрасился красным. Напротив меня сидел казак. Его куртка стала красной от крови. Сквозь многочисленные прорехи виднелись кровавые раны. В руках он держал флягу с живцом, из которой понемногу отхлебывал. Я тоже нащупал свою флягу, там оставалось совсем немного. Я тоже был ранен, хотя и не чувствовал этого. Даже не хотелось на себя смотреть. Может быть, я сейчас просто истеку кровью и умру. Тут в голове появилась мысль, а как такое вообще случилось? Я казак, леший без головы. Что мы здесь делаем? Увы, амнезия оказалась недолгой. Хлебнув живца, я постепенно начал приходить в себя, а попутно возвращались воспоминания. Мы были в горах. Нас окружили враги, а потом все взорвалось. А враги? «Пей быстрее!» — раздался грубый голос позади. Я хотел обернуться, но передумал. Очень уж не хотелось видеть обладателя этого голоса. Живец я был в три глотка. Стало легче, но не намного. Сейчас нас убьют или погонят к себе и там порежут на органы. Нужны им мои органы? Я ведь в Улье недавно, а новичков на ферму везут, будут сливать кровь и отрезать яйца. Ничего, в общем, хорошего. Наши пленители некоторое время посовещались, потом решили все-таки сразу не убивать. На их базе отсутствовал кто-то важный, перед кем им держать ответ за потери людей и оборудования. «А мы можем хоть как-то эти потери возместить?» тем более, что партию людей им не довезли. Интересно, они знают, что конвой перебили тоже мы? Если и не знают, то догадываются. Но следствие никто проводить не стал, незачем. Есть два куска мяса, чья судьба никак не зависит от их прегрешений. Скоро нас поставили на ноги и погнали вперед. Идти было трудно, несмотря на их помощь в виде ударов прикладами. Но, к счастью, идти пришлось недалеко. Скоро нас подвели к машине, издали донесся обрывок разговора. «Попрошу Ибрагима, он разрешит, яйца сам отрезать буду». «Каков хирург!» А у меня тем временем подкосились ноги, и я упал в двух шагах от машины, чем вызвал поток нецензурных выражений со стороны конвоиров. Некоторое время меня со смаком пинали, Но организм на боль реагировал слабо, уж точно не собираясь от этого вставать и идти. На земле рядом со мной растекалась лужица крови, а сознание постепенно меркло. Наконец они поняли, что пинками меня не поднять, а потому подняли сами и запихнули в машину, своим устройством напоминающую милицейский воронок». Там я снова отключился и пришел в себя только в каком-то сарае, где сидело два десятка пленников. Все были в гражданской одежде, а выглядели словно мертвецы. Понемногу возвращалась память. «Точно, я в плену. Скоро меня поволокут на стол, чтобы выпотрошить. Где-то здесь находится казак, скорее всего, такой же полумертвый, как и я». Или его уже выпотрошили? Или они не знают, что он сторожил?» Ко мне подсел какой-то тощий мужик с разбитым лицом и протянул кружку. «Выпей, это живец, нам всем дают. Тебе полегчает». Я выпил, хотя и не видел в этом смысла. Немного полегчало, зато проснулась чувствительность. Все тело страшно ломило от раны побоев. но я нашел в себе силы подняться на четвереньки и подползти к лежавшему у противоположной стены казаку. «Казак, ты жив?» Он открыл один глаз, посмотрел на меня и снова его закрыл. «Казак, не спи!» Я протянул руку и потряс его за плечо. Видимо, это вызвало у него сильную боль. Он сморщился и снова открыл глаза. «Чего тебе?» «Да ничего. Нас потрошить собираются. Надо что-то придумать». Уже думал. Ничего не выходит. Главная проблема, как это не смешно, вот эта дверь. Они не стали мудрить с электроникой и повесили просто амбарный замок. Не выломать и не открыть, потому как с той стороны висит. «А скоро у нас выкачают кровь и что-нибудь отрежут». Мы станем еще слабее, и шансов не останется совсем. Он был прав, но от этого становилось еще хуже. Я пополз к двери. Да, толстый стальной лист с той стороны засов, а блокирует его большой замок. Тут я вспомнил, что у меня есть дар. Увы, дара моего хватило, чтобы только потрогать замок кончиками пальцев. Дальше рука не проходила. Да и что бы я сделал, я ведь не взломщик, а ключа нет. Нужно придумать что-то другое. Казак снова провалился в забытье. Он, кстати, мог рассчитывать на быструю смерть, сказав надзирателям, что в Улье недавно. Он попал сюда, но когда вернется начальство, то это можно будет проверить, тогда его просто и без затей разберут на запчасти. Плохая участь, но уж лучше так, чем долго мучиться. Отлежаться нам дали, аж до следующего дня. Изредка открывали окошко в двери и давали кружку с живцом. Надзиратель при этом нагибался и внимательно следил, чтобы живца хватило всем. В их задачу входило поддерживать жизнь в пленниках, при этом оставляя их неспособными к какому-либо сопротивлению. поэтому нужно следить, чтобы никто не выпил лишнего. А на следующий день рано утром в камеру к нам пришел некто в сопровождении двух конвоиров с автоматами. Он был одет в белый халат, но я почему-то сразу понял, что он не врач. Медбрат, фельдшер, санитар, но не врач. Это был молодой парень примерно моих габаритов, а на лице его застыла гримаса ненависти ко всему живому. Он прошел по камере, тыкая пальцем в того, кто ему был нужен. Чем при этом он руководствовался, оставалось загадкой. Может, желанием своей левой ноги, а может, графиком, который помнил только он сам. Отобрали шестерых, среди которых были и мы двое. Казак, немного пришедший в себя, попытался сопротивляться, но конвоиры тоже были не лыком шиты. Уже через секунду его сбили с ног и принялись пинать, пока плюгавый доктор их не остановил. Как я и предполагал, нам предстояло стать донорами на безвозмездной и безальтернативной основе. Меня плюхнули на стол, быстро зафиксировали ремнями так, что я и дернуться не мог, а в руку воткнули иглу. Сколько взяли у меня крови, я не видел. Потерял сознание ближе к середине процедуры. Наверное, что-то около литра. Может, такое количество и не критично, но с учетом недавно полученных ран и ушибов можно сказать, что я был при смерти. Лежал пластом на холодном полу, периодически теряя сознание. Стоило приподняться на локтях, как в глазах начинало темнеть и появлялась одышка. Зато живца дали две кружки, да еще еду, какой-то батончик размером со сникерс, с сильным привкусом лекарств. Возможно, железо, гематоген местный, чтобы кровь быстрее восстанавливалась. Все же их замысел не в мучительстве, а в получении прибыли. К вечеру лечение дало некоторый эффект. Я смог встать на четвереньки и подползти к товарищу. Тот выглядел плохо. но негромко отвечать мог. «Хреново все», — проговорил он, едва шевеля губами. «Завтра сознаюсь во всем, что я сторожил. Пусть уже режут, не могу терпеть». «Прекрати», — осадил я его. «Может, помощь придет из Венеции». «Может, придет, а может и нет», — он вздохнул. «Надо о побеге думать, но ничего не выходит». Ночью нас разбудила стрельба, били из чего-то большого. Казак точно определил зенитку, пушку-рапира, несколько крупнокалиберных пулеметов. Но он же сказал, что стреляют не по людям, скорее всего, где-то появилась толпа мутантов. Скорее всего, из тех же кластеров, что и эти люди. Съели весь запас еды, а теперь мигрируют дальше». Кстати, мигрируют, скорее всего, не простые пустыши, а те, у кого есть силы и какой-то минимум мозгов. Потом их выпотрошат и сделают живец, чтобы ферма функционировала. «Там ведь не видно ничего», — прокомментировал я. «В кого они стреляют?» «Ну ты прям как дикарь», — укоризненно сказал командир. «Есть ведь ночники, есть инфракрасные прицелы. Да много чего есть». По ним и определили. «А почему вся эта техника не сработала, когда мы им склад подорвали?» — с интересом спросил я. «Потому что я ее отключил», — со вздохом ответил казак. «Дар у меня. Не зря ведь в улье столько времени небо копчу». «Вздохнул и я. Требуется-то всего лишь открыть замок. Хотя там ведь часовые». И даже не будь их, черта с два, мы куда-то уйдем, ноги не держат. Только если транспорт захватить. Ага, но для этого придется перебить охрану, всю, двоим полумертвым пленникам. Плохая идея. На следующий день, едва встало солнце, о чем мы узнали по полоске света из-под двери, к нам пришли гости. Те же самые конвоиры, но уже без мелкого медбрата. Они прошли по камере, снова ткнули в нескольких человек, включая меня, и велели выходить. Я решил, что снова ведут сдавать кровь, и уже мысленно попрощался с жизнью. К своему удивлению, отметил, что могу держаться на ногах, хотя и с трудом. Живчик и батончик с лекарствами творили чудеса, но нас погнали в другом направлении. Более того, посадили в машину и вывезли, хоть и недалеко. Я оказался на том самом месте, где в первый день мы прятались за чернотой. Так вот, здесь, между полосой черноты и отвесной стеной горы, нам предстояло работать. Стрельба ночью была непростая. Большая группа развитых зараженных проходила по полосе, их вычислили, а потом расстреляли с безопасного расстояния. Но ночью обобрать их было некому, а днем пригнали нас. Один из троих надзирателей выдал нам тупые ножи с толстым лезвием. «Потрошим всех», — приказал он, — «добычу складываем в коробку. Ничего себе не прячем, каждого обыщу, а крысе руки сломаю. Запомнили? Начинайте». Выражение его лица не сулило ничего хорошего. Более того, чувствовалось в нем что-то такое, что заставляло думать, будто бы он таким родился. Может, в старом мире в тюрьме работал, опыт не пропьешь. И да, прятать от такого бесполезно, все отыщет. Нас было семь человек, а убитых тварей сложно сказать. Большой пятак земли диаметром в сотню метров был завален очень плотно. Попадались бегуны, лотерейщики, несколько руберов, которых я раньше видел только на картинках. А в самом центре лежала огромная туша элитника, разорванного попаданиями снарядов почти надвое. «Взяв в руки нож, я принялся за работу. Хорошо, если до темноты управимся». Мы шли с одного края, а надзиратели шагали за нами, подпинывая вперед пластиковый ящик, в который мы скидывали добычу. Когда дошли до середины, контроль за нами ослаб, надзиратели уже не покрикивали на нас и не давали пинков по ребрам. Да и мы старались изо всех сил, ящик довольно быстро наполнялся ценным содержимым. Только гороха накидали около сотни. Скоро я оказался около элитника, с опаской поглядывая на разверстую пасть, куда меня можно было запихать целиком. Когда я нагнулся над ним, то услышал окрик. «Элиту не цапай, мы сами!» Ну да, логично. Вскрывая элиту, человек может незаметно притырить жемчужину или даже проглотить ее. Горох или спаран не проглотит, потому что отрава. «А жемчуг может». «Я не его», — слабым голосом отозвался я. «Тут под ним еще один». Под тушей элиты действительно торчал раздавленный лотерейщик. Вскрывая его споровый мешок, я как бы невзначай оперся рукой на тело элитника. Пальцы, активировав дар, скользнули внутрь большого спорового мешка, Дара не хватит достать до центра, но, может быть, жемчуг ближе. От страха внутри все сжалось. Пальцы ухватили нечто, что не похоже было ни на спаран, ни на горох. Я вынул это наружу. В пальцах у меня был маленький черный шарик. Угадал. Сделав вид, что вытираю пот со лба, я незаметно бросил его в рот. Как зло во рту было сухо, но я заставил себя ее проглотить. Никакого действия не заметил, только небольшое тепло внутри. Посмотрим, что будет потом. Ближе к ночи, когда мы героически выпотрошили последних и сдали орудия труда, конвоиры дали команду построиться. «Кругом!» — скомандовал один из них. Мы повернулись. Сзади опять зазвучал голос. «Общая команда! Встать на колени, ноги скрестить, пальцы рук сцепить на затылке!» Чувствуется выучка, точно тюремщик со стажем. «Мы выполнили все, что он приказал. Характер показывать никому не пришло в голову. они направились к убитой элите, видимо, потрошить споровый мешок будут самостоятельно». «Надо сказать, дело свое они знали. Из такого положения крайне трудно вскочить и побежать. А если бы и не трудно было, то куда бежать? И как? Я чувствовал, что сейчас в обморок упаду». Позади слышались голоса охраны. «Шесть, семь, восемь. Все, больше гороха нет». «Да что горох? Жемчужину ищи. Думаю, даже не одна. Смотри, какая туша». «Нету», — растерянно произнес другой. «Че ты гонишь? Как нету? Должна быть!» «Сам смотри». Позади раздалась недовольная возня, но я зря рассчитывал на драку. Элитник был большим, и в его мешке нашлась вторая жемчужина. Обнаружив ее, они от радости расхохотались. «Интересно, как делить будут, по жребию или по очереди?» Возможно, жемчужина не первая. А нас обильно напоили живцом, приготовленным здесь же. Потом всучили по батончику и отправили обратно в камеру, которая, как я уже смог рассмотреть, имела вид простой кирпичной будки, закрывавшейся стальной дверью. Даже устройство засова смог изучить и вид навесного замка. Не помешает. Встретил меня казак, по-прежнему бледный, но уже на ногах. Все же это улей. Еще пара дней, и мы оба стали бы почти полностью здоровыми. Да только нет у нас этой пары дней. Завтра опять потащат, и хорошо, если только на кровь. Стараясь действовать незаметно для других, я активировал дар и сунул руку в стену. Проскользнула ладонь, потом запястье. Потом рука пошла дальше, не пропуская только рука в куртке. «Отлично! Сработает!» Когда стемнело, я подполз к казаку и сказал. «Могу дотянуться до замка, дар позволяет, но не знаю, как открыть». Он не подал вида, продолжая лежать на спине, разглядывая серый потолок. Вместо ответа он протянул мне короткий гнутый гвоздь. «Замок простой и примитивный. Сделан сто лет назад. С помощью гвоздя открывается элементарно. Попробуй». Я взял гвоздь, зажал его в кулаке и сунул руку в дверь. Кулак пошел хорошо, но на гвозде процесс остановился. Его форма не позволяла обхватить его полностью. Вздохнув, я придумал способ. просто просунул его под дверью, там оставалась щель в полсантиметра. Теперь руку. Я закатал рукав и сунул ладонь в сталь. Руку обдало холодом, но больше никаких неприятностей не случилось. Так, теперь опустить руку вниз, подобрать гвоздь. Так, замок. Делать все одной рукой было сложно, я повернулся к казаку. «Закатай рукав». Он быстро закатал рукав на левой руке, а я, просунув и левую, занялся замком всерьез. Вот замок, огромный. Вот скважина, тоже не маленькая. Открывается обычно против часовой стрелки. Попробую повернуть. Старался я минут пятнадцать, даже вспотел от натуги. Все было бы гораздо проще, если бы я видел, что делаю, но просунуть туда еще и голову я не мог. Понимал, что две руки – это пока предел. Наконец механический хлам поддался моим усилиям. К тому времени уже все население камеры было на ногах, кто мог стоять. Все понимали, что им предоставляется шанс, который обязательно нужно использовать». Никто из них уже не боялся возмездия, все равно ведь убьют. Чтобы не шуметь, я придержал замок рукой и осторожно вынул его из душки. Потом положил на пол и занялся засовом. Поднял ручку и отодвинул влево. Засов был хорошо смазан, ребята попались хозяйственные. Молодцы. Толпа стала выбираться наружу. «Было почти полнолуние, а потому мы кое-что видели, несмотря на отсутствие освещения на внутреннем дворе базы. Теперь следовало разобраться с охраной. Это казак взял на себя». «Если справлюсь с часовым, то все у нас получится», – прошептал он. Не имея другого оружия, он поднял с земли замок. «В самый раз, чтобы дать по голове часовому». Так он и поступил, ступая бесшумно, подкрался сзади, когда тот патрулировал двор. В темноте было видно, как рука с замком поднимается и опускается, но звук удара я не расслышал. Убитый охранник не успел упасть, казак подхватил его и аккуратно положил на землю. Теперь осталось взять оружие. Он протянул мне автомат и велел выводить людей». а сам, вооруженный ножом и пистолетом, направился туда, где, как мы полагали, спит охрана. Но вывести людей я не смог. На выходе стояла фанерная будка, где в слабом свете мониторов сидели еще два охранника. Там же находился пульт, открывавший ворота. Убрать их ничего не стоило, одна очередь и все. Да только сначала следовало дождаться командира, который, похоже, всерьез решил перерезать всех во сне. Поэтому я велел всем залечь и не шевелиться. Казак вернулся через полчаса или больше. Часов у меня не было. С ножа стекала кровь, сам он был заляпан ей по макушку, но настроение было отличным. «База наша», — сказал он, — «вали обоих». Два раза повторять не пришлось. Длинная очередь убрала последнюю преграду. Плюгавого медбрата мы захватили живым и забрали с собой. А выбирались с базы на автобусе, одном из тех, что использовались для отлова людей после перезагрузок. Была мысль оставить базу за собой, но ее отмели. Сюда определенно приезжают внешники. С ними тягаться сложно, а потому лучше свалить, пока не догнали. Итак, так все сделали в лучшем виде. Я спросил у казака, как он сумел это сделать. «Дар», — сказал он скромно, — «умею глушить электронику, особенно аппаратуру слежения. Да еще умею ставить полок тишины. Все, что я делаю, никто не слышит. Правда, ненадолго и в совсем малом радиусе». Но этого хватило, чтобы вырезать гарнизон базы, составлявший больше четырех десятков человек. Утром, взяв хорошие трофеи в виде спаранов, гороха и целой горы оружия и снаряжения, мы отбыли в сторону Венеции. Дело сделано. Не скоро теперь внешники наберут новых людей и отстроят новую базу. Именно отстроят, поскольку эту мы, уходя, спалили. оставив только обгорелые стены. Запас ГСМ на базе был огромный, его мы увести не смогли, пришлось подорвать. Оглядываясь назад, я видел столб черного дыма, поднимавшийся едва ли не в стратосферу.